есть на крайних низших гранях жизни такого рода положение, когда униженный падший человек даже по безотчётным внешним своим проявлениям, вроде взглядов, в поступке и вообще движений, весьма близко начинает походить на бессловесное животное, и именно на то из животных, которые наиболее чувствуют над собой тяготеющую руку человека. В такого рода положениях есть сходство с приниженной, поджатой походкой нелюбимой отколоченной собаки, со взглядом несщадно избиваемой ломовой лошади. Тяготеющая рука людей в этом случае совершенно равняет человека и животное, а судьба, сблизив их нравственное положение, постаралась сблизить и внешнее проявление инстинктов и воли. Кроме обычный кличке Капельник, люди пренебрежительно зовут иногда этого человека Стёпкой. И сам себя он Стёпкой называет разве только в минуты униженного шутовства, напотех у людей, изменяя иногда это имя на более нежное и ласкательное Стёпенька. Прикажите Стёпеньке представить какой-нибудь Киатро сударики, говорит он с ужибками и пригибаниями, робко подкрадываясь к какой-нибудь гуляющей компании. Стёпенька в малиньнике играет шутовскую роль общего посмешища. Представляй, пожалуй, соглашается кто-нибудь из пьющих состольников. Капельник ухнет каким-то нечеловеческим голосом и перекувырнётся. Это называется киатро. Компания хохочет. А ну, коваляй собаку, собаку валяй, сучий сын, поощряют его пирующие. Капельник, идиотски улыбаясь, с ужимкой кланяется им не головой, как обыкновенно, а как-то особенно всем телом, сгибая вперёд коленки, затем становится на четвереньки и хрипло рыча и лая, лезет под стол. Что это, братцы, за собака забралась к нам? Откуда вы это? Говорит один из членов, сидящие вокруг стола компании. Надо бы выгнать ее. Эй, ты, жучка, Дианка, пшла вон! И стёпеньку при этих словах пинают ногой, а стёпенька рычит и огрызается. Не трошь ее, над лаской сперва останавливает другой со столник и, опустив руку под стол, начинает поглаживать лысую голову капельника. потруёповать его щёки, приговаривая словно собачка: "А она у нас верный пёс, верная собака". И Стёпенка, изображая, как Юлит и визжит собака радостным голосом, начинает со всей усердием лизать языком руку и ноги ласкающего. В компании раздаётся новый взрыв хохота. Поднимается третий собеседник и, взяв корochку хлеба, выманивает её из-под стола человека-собаку. Ну, слуш, слуш, слушай, слушай, слушай, Жужочка, обращается он к капельнику, а тот уж своё дело знает. Счетверяник поднимается на корточки и руками своим придаёт положение передних лап служащей собачонки. Голова его сильно закинута назад, для того, чтобы с кончика носа не мог свалиться положенный на него кусочек хлеба. А сбоки веди глаголь добро есть, восклицает шутник и при последнем звуке стёпенька делает головой быстрое движение, от которого кусочек летит кверху. А он в это время с удивительной ловкостью схватывает его на лету зубами и проглатывает с видимым наслаждением, потому что стёпенька постоянно голоден этот фокус повторяется обыкновенно по нескольку раз кряду и капельник очень любит его и вот таким образом в желудок его всё ж таки перепадают лишний комок пищи Но вот компании надоело любоваться на повторение одного и того же, она желает ещё каким-нибудь иным способом распотешиться над собакой, и потому Капельника снова загоняют под стол, и снова раздаётся оттуда лай да рычание. Э, -э да какая она злая, цыц-ты леший молчать, и Стёпенко вместе с этим получает чувствительный пинок сапогом в физиономию. Но он уже вошёл в свою роль, и потому в ответ на пинок, взвизгнув по-собачьи, как приличествует обстоятельству, старается поймать эту ногу и замкнуть её зубами. Непосредственно вслед за последним пассажем, при новом взрыве дружного хохта, на капельник сыпляется град несщадных ударов. Его пинают ногами, почём не попало, Так что и бокам, и спине, и лицу достаётся вволю, а капельник знает только взвизгивает от боли, дрычит и лает, щетно хватая зубами уже кого ни попадёт. Это, если угодно, пожалуй, может служить ему единственным утешением в подобной роли, а то случается и так, что кто-нибудь сделает вид, будто хочет погладить, приласкать его, а сам, глядя всей петернёй, цапнет за скудный остаток слабых волосенков и давай таскать его под столом во все стороны, так что только череп об ножки колотится. Стой, братцы, да никак она бешеная! восклицает кто-нибудь из любующейся публики. И это обыкновенно служит последним актом представления, финалом. почти собачьей комедии. Бешеная, как бы со спугом подхватывает остальная компания. Бешеная, стал быть коли так, она беспременно должна воды бояться. Воды, воды давай, лей на неё воду. Лей живее, плесника в самое рыло. Раздаются крики в публике, сопровождаемые самым весёлым хохотом, и капельники обдают мутной чайной водой из полоскательной чашки. А коли очи уж расходятся, что называется во вся широты своей натуры, то льют и из большого чайника, и пива из недопитых стаканов. Цударики, не лейте, не лейте пиво-то, словно бочнувшись, кричит жалобным голосом избитый и ошпаренный стёпенька, и вместе с этим голодным криком можно заметить, какая сильная алчба и жадность страсти. звучит в нотах его голоса и отражается в глазах не лейть попусту дайте лучше мне я выпью не лейть христа ради уж лучки петочком кипяточком, кипяточком суда реки молит он выползая на четвереньках из-под стола и стараясь удержать руки с поднятыми стаканами компания в награду за утешение Великодушно жертвует стёпеньке стакан пива. На, лакай себе псира, говорит ему обыкновенно один из сочленов, поднося напиток. Но чуть только стёпенька протянул к нему руку, в стакан попадает плевок подносителя. В компании новый хохот. Капельник в смущении смотрит унылыми глазами на всю эту ораву, но горькая страсть преодолела слабую долю отвращения. Трепещущими руками хватается он за полный стакан и жадностью цедит его сквозь зубы в засос, чтобы посредством такого способа хоть немножко более продлить свое отравленное наслаждение. Что же, сударьки, за киатрута, ученые собачки на крупку? На овсяночку не смело произносит он дрожащим голосом. Минуту спустя, весь согнувшись и с униженно умилённым вымаливающим видом протягивая компании закорузлую горстку. Э, да уж ты, брат, стёпка больно того. Зазнался, ишь ты, чего ещё выдумал на крупку? Возражает компания, будет с тебя и того, что пивком угостили. Ах, сударяки, с моей сударяки со вздохом в минорном тоне качает головой стёпенька. Так ведь это по милости, по вашей выпивка была. Ну, собачка и полакала, а ведь собачке тоже и кушать надо. Ей ведь и кушать хочется. Так уж прикажите, хоть косточку, собачке-то косточку. Ну и н быть по твоему слушь. Проси, только чур жрать по собачьему. И капельник вновь начинает входить в едва ли оставленную роль, по-прежнему становится на корточки, в позитуру служащей собаки, а в это время на одну тарелку сгребают ему со всех остальных различные объедки и ставят на пол непременно примолви в пыль. стёпенька на четвереньках жадностью принимается пожирать это нелепое месиво и в заключении совершенно по собачьи до чисто вылизывает языком всю тарелку. Но вообще роль собаки является ещё самой уснусной из репертуара несчастного капельника. Пьяная дикая раба заставляет его иногда и не такие шутки проделывать. Можешь ли ты хотя бы примерно мне ноги принять вызывает его какой-нибудь подгулявший Жорж. Могу, даже и не думая, соглашается Стёпенька. А сколько примерно ты вытерпишь? Сколько потребуется, на эту у Стёпеньки своя цена стоит. Значит, по такции. А как цена? Э, с вашей милости сударь мой, недорогос. Э, по копеечке за пяток, много, бери за десяток копейку. Хе -хе. Себе дороже стоит, ей-богу, дороже. Да что тебе на спину-то скупиться? Товар свой не купленный. Э, -э как же можно э -э, всё ж таки оно спина. Ведь больно, сударь мой, очень набольно. Ну хоть бери полторы копейки за десяток, больше не дам, решительно произносит Жорж, и для Стёпенки начинается нравственная борьба. Несколько копеек представляют ему великий соблазн, в жертву которому он решается наконец принести свою спину. Тогда свивается крепкий и тонкий жгут, Мазорек кладёт на пол несколько медиков, А капельник становится опять-таки на четвереньке и круто выгибает свою хилую больную спину. Начинается несщадное, мерное лубка с медленным счётом при каждом ударе. 1 2 3 4 5. Словно ружейные темпы отсчитывает в полный голос капельник, и после каждых 20 ударов аккуратно откладывает искучки в свой карман по 3 копейки лицо его посинело и выражает жестокое страдание зубы судорожно стиснуты из воспалённых глаз капают на пол крупные слёзы а он меж тем стоически переносит свою пытку усиливаясь вытерпеть возможно большее число ударов чтобы заработать побольше грошей Нелегко доставались капельнику его скудные тяжёлые деньги. Нелегко потому, что иногда в самые крайние критические минуты своей жизни, когда ему что называется всё нутро выворачивало от нестерпимого болезненного алкания выпивки, он решался предлагать на пари всякому охотнику подержать на ладони горячий уголь. И нельзя сказать, чтобы не находилось охотников полюбопытствовать, как эта стёпенка за несколько копеек будет жечь свои руки. Но он весьма спокойно, окружённый любопытными зрителями, отправлялся в кухню и там, так обчему удовольствию, дрыгая и корчась от боли всем телом, держал около минуты горсточку угольев на своей ладони и получал за то условную плату около 20 или 30 копеек. Нужды нет, что на ладонях накипали пузыри, всколе у него руки уж до того огрубели и заскорузли, что им почти ни почём стало и это операция. Зато сколько водки та, водки мог выпить стёпенька на эту сумму водочным наслаждением утолялись все его раны.